Глава седьмая. Демократия, социализм и прогрессивная шкала налогообложения. Давайте обратимся к будущему. Великое перераспределение 1914-1980 годов стало непростым делом, и устраивать по его поводу торжественный обед нам точно не стоит. В то же время в ходе этого процесса мы приобрели бесценные знания. Главный урок сводится к тому, что социальное государство всеобщего благосостояния и прогрессивный налог позволяют коренным образом преобразовать капитализм. Движение к равенству может возобновиться только в том случае, если эти институты станут предметом широкой мобилизации и инструментом коллективного использования. Не менее важно также определить пределы, которых эти два института достигли в XX веке и выявить причины, приведшие к их ослаблению после 1980 года. В первую очередь я хочу подчеркнуть пагубную роль финансовой либерализации и свободного обращения капитала, а потом сделать акцент на стратегических выводах, сделав которые, мы можем сойти с этого пути. Пределы равенства. Гиперконцентрация собственности. Для начала следует напомнить, что движение к равенству в минувшем веке носило ограниченный характер. Самым удивительным представляется упорное сохранение гиперконцентрации собственности. Смотрите график «27» из приложения к аудиокниге. Да, в Европе в долгосрочной перспективе действительно наблюдалось становление среднего класса собственников. В 1913 году 40% населения, занимавшим промежуточное положение между 50% самых бедных и 10% самых богатых, принадлежало едва 10% от общего объема частной собственности. В 2020 году этот показатель достиг 40%, в особенности в виде недвижимости. Вместе с тем 50% самых бедных жителей Европы по состоянию на 2020 год не имели практически ничего. Им принадлежало едва 5% от общего объема частной собственности, в то время как... 10% самых богатых контролировали 55%. Иными словами, собственность первых была в 500 раз меньше собственности вторых. Их доля в общем объеме оказалась более чем в 10 раз меньше, при том, что количество их в 5 раз больше. В США ситуация выглядит еще радикальнее. 50% самых бедных в стране владеют едва 2% от общего объема частной собственности, в то время как 10% самых богатых — 72%, а средний класс — 26%. С точки зрения концентрации собственности, в 2020 году Соединенные Штаты занимали промежуточные положение между Европой в 1913-м и 2020 годах, больше двигаясь в сторону первого случая. То, до какой степени США и Европа в 20 веке поменялись местами в плане неравенства, не может не вызывать удивления. Смотрите график 28 из приложения к аудиокниге. В начале столетия концентрация собственности в Европе была выше, чем в США. Состояния в Старом Свете в основном опирались на колониальные и зарубежные активы Великобритании, Франции или на общественно-политические системы, основанные на неравенстве и цензии, Швеции. При возможности рабочий класс эмигрировал в США, желая найти там зарплату повыше. Однако после Первой и Второй мировых войн, после мобилизации населения и профсоюзов на политическую борьбу, в результате которой были введены новые правила, изменившие лик Европы, ситуация изменилась противоположным образом. На Старом континенте появилось гораздо более масштабное и амбициозное социальное государство, позволившее снизить неравенство гораздо больше, чем в Соединенных Штатах. Соответствующие кривые пересеклись в 1960-1970-х годах, а к 1980 году образовался разрыв в обратную сторону. Доля среднего класса собственников США, которая в 1980-х годах примерно соответствовала аналогичному показателю в Европе в 1985-2020 годах, снизилась почти на четверть, в то время как доля 50% самых бедных упала до еще более низкого уровня. В Европе рост имущественного неравенства носил не столь ярко выраженный характер, хотя и там можно увидеть постепенное снижение доли 40% составляющих средний класс и особенно доли 50% самых нимущих которая и без того была крайне малой. В этом отношении ни один континент, ни одна страна в мире не в состоянии выбросить флаг победы или преподать другим рук. Ослабление экономического и финансового регулирования с 1980-х годов практически повсюду способствовало увеличению самых крупных портфелей активов и никоим образом не пошло на пользу самым бедным, которые зачастую не вылезают из долгов. Аналогичная динамика наблюдалась и в плане неравенства доходов, которое с 1980-х годов тоже пошло в гору, причем в США по сравнению с Европой наблюдалась очень энергичная динамика. Смотрите график 29 из приложения к аудиокниге. В этом отношении имеющиеся в наличии данные тоже свидетельствуют, что такое развитие событий было обусловлено совокупностью политических перемен в социальной, фискальной, образовательной и финансовой плоскостях. Решающую роль в падении доходов самых неимущих слоев населения по ту сторону Атлантики сыграли пагубная политика борьбы с профсоюзами и падение минимальной федеральной зарплаты которая из-за инфляции снизилась с почти 11 долларов в 1970 году до 7,2 доллара в 2002 году, хотя многие демократы сегодня хотели бы ее повысить. Если принять во внимание социальные трансферты в натуральном выражении, главным образом связанные с государственными системами страхования здоровья – то это хоть и смягчить ситуацию, но совсем не намного. Резкое наращивание самых крупных состояний и взрывной рост вознаграждения топ-менеджерам, особенно ярко выраженный в США, в первую очередь объясняются бойкотом прогрессивного налога, который по ту сторону Атлантики рос с 1932 года и в 1980 году достиг пика. Затем развернулся в обратную сторону и с той же энергии устремился вниз в результате мобилизации ряда политических сил инициированной консервативной революцией 1980-х годов. В Европе фискальное, социальное государство позволило сильнее сдержать рост неравенства. Доля 10% самых богатых снизилась с 52%, 1910 году до 28% в 1980 году, но к 2020 году опять поднялась до 36%. Доля 50% самых бедных при этом выросла с 13% в 1910 году до 24% в 1980 году. Но к 2020 году опять упало до 21%. В целом, неравенство доходов в 2020 году было значительно ниже, чем в 1910 году, в то время как средний доход за прошедшее столетие существенно вырос. Но здесь опять-таки нельзя забывать, что в абсолютных цифрах оно по-прежнему остается чрезвычайно высоким. Европейские общества всегда отличались строгой иерархией, а в последние несколько десятилетий масштаб материального неравенства вновь стал существенно расти. Однако достигнутый прогресс должен подпитывать грядущие проекты развития в данном направлении, а не давать нам повод почивать на лаврах, что слишком часто служит предлогом для оправдания любого лицемерия или отката. Государство всеобщего благосостояния и прогрессивная шкала налогообложения. Системная трансформация капитализма. Для дальнейшего движения к равенству перед нами, казалось, давно проложен самый естественный путь. Для этого нам надо лишь углублять и как можно активнее расширять механизмы, которые в XX веке позволили добиться определенного равноправия, обеспечили прогресс и процветание народов, начиная с социального государства и прогрессивного налога. Но если мы надеемся идти дальше по этой стезе, нам жизненно важно разобраться, с какими ограничениями эти механизмы столкнулись и изучить факторы, способствовавшие их ослаблению с 1980-х годов. В 1914-1980 годах институциональные перемены осуществлялись благодаря социально-политической борьбе. Без активной мобилизации общества с целью реализации нового этапа ничего этого просто бы не было. После 1980-х годов революции, инициированная Рейганом и Тэтчер, оказалось столь огромное воздействие не только благодаря широкой поддержке правящих классов и мощной империи влияния, действовавшей через СМИ, аналитические центры и политическое финансирование, хотя свое влияние эти факторы, конечно, тоже оказали. Важнейшую роль в этом сыграла слабость коалиции равенства, которая не смогла опереться на альтернативный нарратив и обеспечить достаточно энергичную мобилизацию вокруг социального государства и прогрессивного налога. Поэтому на нынешнем этапе нам прежде всего надо воссоздать такой нарратив и продемонстрировать, каким именно образом социальное государство и прогрессивный налог обеспечивают системную трансформацию капитализма. Если довести их логику до победного конца, Эти механизмы представляют основополагающий этап на пути к новой форме демократического, децентрализованного, экологичного, многогранного, основанного на самоуправлении социализма, позволяющего создать новый мир, в котором будет гораздо больше равенства и свободы, чем в нынешнем. Историческое, социалистическое и коммунистическое движение строилось на существенно иной платформе, включавшей в себя государственную собственность на средства производства и центральное планирование, которое обернулось крахом, но в действительности так и не была заменена той или иной альтернативой. По сравнению с ней социальное государство – и прогрессивный налог нередко считались мягкими формами капитализма, не способными поставить под сомнение его глубинную логику. Перед Первой мировой войной за прогрессивный налог хратовала радикальные партии, стремившиеся к социальной реформе с уважением к частной собственности. Социалисты же скептически относились к начинанию ограничивающемуся снижением постфактум неравенства порожденного капиталистической системой, не затрагивающему глубинную суть процессов производства, не подвергающему пересмотру связанной с ними общественные отношения и рискующему стать помехой на пути рабочего класса к пролетарской революции. Эти исторические корни и дебаты в огромной степени влияют на представление о проблеме и сегодня. Мне кажется настоятельно важным их пересмотреть, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, вполне очевидно, что все зависит от того, насколько прогрессивна шкала налогообложения. Прогрессивный налог с максимальной планкой в 2% совсем не то же самое, что прогрессивный налог с планкой, достигающей 90%. Хотя опыт XX века продемонстрировал возможность успешно применять на вершине имущественной иерархии ставки, граничащие с конфискационными, на самом деле этот основополагающий исторический урок мало кому известен. Во-вторых, к вопросу о прогрессивном налоге в обязательном порядке надо подходить без отрыва от социального государства. Становление в 20 веке социального государства всеобщего благосостояния, сопровождавшееся, как мы уже видели, активным движением за обобществление богатств, благодаря которому налоговые поступления в ведущих европейских странах увеличились с менее 10% в 1914 году до 40-50% в 1980-х-1990-х годах, показало, что за пределами рыночной логики можно выстроить целые секторы экономики, причем не только здравоохранение и образование, но также культуру, транспорт, энергетику и так далее. Заранее ни одна душа не может предсказать, куда в своем развитии придет этот процесс, какие затронет отрасли, какие децентрализованные, партисипаторные, организационные формы создаст в них в будущем больницы и центры по уходу, школы и университеты, ассоциации и фонды, государственные ведомства и территориальные общины, кооперативы и местное регулирование. Аналогичным образом, очень сложно прогнозировать размах и конкретные механизмы коллективного финансирования, которые в нем будут задействованы. Не исключено, что в один прекрасный день на эти цели будет направляться 60%, а то и 70% от национального дохода. Дебаты об организационных формах, позволяющих максимально эффективно объединить децентрализацию с регулированием в различных секторах социального государства ведутся без конца. Поэтому упомянуть о них здесь можно только в двух случаях. В сфере здравоохранения принято считать, что государственно-либеральная система по французскому типу представляет собой лучший компромисс между американской и британской. Отчасти, вероятно, оно так и есть, но только при условии введения регулирования деятельности и доходов врачей. В сфере высшего образования независимость учебных заведений и децентрализация – это тоже хорошо, но опять же при условии введения в перспективе системы финансирования за счет государства. В культуре периодический статус спектакля включает в себя довольно интересные элементы, но только при надлежащем финансировании и соответствии культурной политике. Весьма богаты новыми сведениями передовые формы муниципального регулирования в сфере водоснабжения, энергетики и транспорта, введенные во многих городах Европы и мира и так далее. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что для реализации следующего этапа обобществления богатств Нам в обязательном порядке следует вернуться к системе коллективного финансирования, базирующейся на требовательной концепции фискальной и социальной справедливости. Без схемы привлечения самых высоких доходов и состояний, проверенной на практике и подверженной контролю, Иными словами, без возврата к прогрессивному налогу никакой новый этап строительства социального государства и исторического процесса декоммерциализации просто невозможен. Кроме того, надо напомнить, что прогрессивный налог в том виде, в каком он функционировал в XX веке, позволил не только более справедливо распределить выплаты, которыми облагаются различные классы доходов и собственности но также существенно снизил неравенство до налогообложения. Эта роль, заключающаяся не только в перераспределении, но и в первичном распределении, представляется главнейшей и показывает нам, до какой степени прогрессивный налог, помимо прочего, представляет собой форму вмешательства в сами процессы производства, разумеется, в сочетании с другими механизмами, такими как наделение широкими правами профсоюзов и присутствие наемных работников в административных советах предприятий. Подчеркнем особо, что радикальное сокращение разброса заработной платы благодаря прогрессивному налогу, особенно при максимальных планках 80-90%, применявшихся в отношении самых высоких доходов, является еще и обязательным условием для борьбы на равных с рыночным сектором. Если капиталистические компании сферы высоких технологий назначают сверхвысокие зарплаты с целью привлечь практически всех высококлассных IT-специалистов на рынке труда, то это может самым серьезным образом усложнить задачу государственным и общественным агентствам, призванным их регулировать если они, конечно, не способствуют тому, чтобы разрыв в зарплатах рос возрастающими темпами. То же самое относится к финансовому и юридическому секторам. Сокращение разброса зарплат здесь до 1 к 5, в то время как раньше он составлял 1 к 20, а то и к 100 — это не только вопрос справедливого распределения, но и залог эффективности государственного регулирования и развития альтернативных моделей организации экономики. Наконец, нам следует принять во внимание сдерживающие факторы достижения в деле снижения неравенства доходов и особенно собственности, которых удалось добиться благодаря социальному государству и прогрессивному налогу, чтобы изыскать средства эти ограничения преодолеть. Что касается разрыва на доходы, мы уже говорили, что его увеличение с 1980-х годов частично можно объяснить снижением верхних планок прогрессивного налога и вряд ли возможно оправдать соображениями стимулирования экономики либо ее эффективности, потому что подобное развитие событий привело к двукратному сокращению экономического роста. Возвращение к более жесткой прогрессивной шкале налогообложения позволило бы опять сократить разрыв зарплат. Подобный шаг должен сопровождаться и другими инструментами, в частности, равенством доступа к образованию и правом наемных работников или их представителей вести переговоры с работодателями. Система базового дохода, существующая на сегодняшний день в большинстве европейских стран, тоже страдает от множества недостатков, особенно во всем, что касается обеспечения равного доступа к ней молодежи, студентов, а также бездомных и тех, у кого нет банковского счета. Помимо прочего, нам представляется чрезвычайно важным распространить систему базового дохода на тех, кто получает маленькие зарплаты или другие прибыли от профессиональной деятельности, дополнив ее системой автоматических выплат на расчетные книжки и банковские счета, чтобы целевому контингенту не приходилось за ними обращаться и привязав к системе прогрессивного налога, также взимаемого по месту выплаты дохода. Кроме того, мы должны подчеркнуть, что невысокий уровень базового дохода, обычно составляющий от половины до трех четвертей от минимальной зарплаты при полной занятости в зависимости от подхода по самой своей природе, может быть лишь частичным инструментом борьбы с неравенством. Да, с его помощью можно зафиксировать нижний предел, что действительно жизненно важно, при том, однако, условие, что только этим дело не ограничится. Учитывая невысокий размер этого дохода, обеспечивающий лишь минимальные потребности, мне представляется более справедливым говорить не о едином, а именно о базовом доходе. Помимо прочего, данная система позволяет защитить зарплатный статус и противостоять дроблению труда. Одним из более амбициозных инструментов, которыми можно дополнить базовый доход, является система гарантированных рабочих мест, предложенная недавно в рамках дискуссий вокруг нового зеленого курса администрации США. Идея сводится к тому, чтобы предложить всем желающим работу с полной занятостью и минимальной зарплатой, установленной на достойном уровне, для США это 15 долларов в час. Финансирование могли бы обеспечивать федеральные власти, а работа предоставлялась бы государственными рекрутинговыми агентствами в государственном и связанных с ним секторах, муниципалитеты, местные общины, некоммерческие организации. Под двойным патронажем били об экономических правах, провозглашенного в 1944 году Рузвельтом, и марша за рабочие места и свободу, организованного в 1963 году Мартином Лютером Кингом, подобная система могла бы внести огромный вклад в процесс декоммерциализации и переопределения коллективных потребностей особенно в плане служения человеку энергетического перехода и реновации объектов недвижимости. Собственность и социализм. Вопрос децентрализации. Давайте перейдем к вопросу имущественного неравенства и режима владения собственностью. Если рассматривать эту проблему в долгосрочной перспективе, то в первую очередь поражает упорное сохранение гиперконцентрации собственности. В особенности это относится к 50% самого бедного населения, у которых нет практически ничего существенного. Идея, предлагающая просто подождать, Когда экономический рост принесет всем богатство, по большому счету лишена смысла. Если бы все обстояло именно так, мы бы уже давным-давно увидели результаты. Самым естественным решением, позволяющим положить конец этому порядку вещей, была бы разработка системы перераспределения собственности с тем, чтобы любой житель мог владеть минимальным капиталом. Смотрите график 30 из приложения к аудиокниге. Для наполнения этих идей конкретным содержанием можно предложить установить размер минимального капитала на уровне 60% от среднего состояния на каждого взрослого человека. В случае современной Франции это 120 тысяч евро, с учетом того, что в среднем по стране Каждый взрослый владеет собственностью на 200 тысяч евро и выплачивать всем по достижении 25 лет. Подобные дотации в виде капитала можно было бы финансировать с помощью двух прогрессивных налогов на богатство и наследство, благодаря которым можно было бы собрать порядка 5% национального дохода, в то время как финансирование социального государства и экологических программ в том числе базового дохода и гарантированных рабочих мест, за счет прогрессивного налога на доход, социальных взносов и углеродной карты, которые в совокупности могли бы обеспечить поступление на уровне 45% от национального дохода. Смотрите таблицу 2 из приложения к аудиокниге. Первейшей целью введения минимального капитала является укрепление переговорных позиций тех, у кого практически ничего нет, то есть практически половина населения. Когда у человека ничего нет, а если есть, то только долги, что еще хуже, он вынужден соглашаться почти на любую зарплату, почти на любые условия труда. Базовый доход и гарантированные рабочие места с минимальной зарплатой представляют собой бесценные инструменты изменения этой ситуации и нового баланса отношений власти. Однако их одних для этого, к сожалению, недостаточно. Но если у человека будет 100 тысяч или 200 тысяч евро в дополнение к базу доходу, гарантированным рабочим местам и максимально широким правам, дарованным ему социальным государством, бесплатное здравоохранение и образование, пенсии по старости и пособие по безработице, базирующиеся на перераспределении доходов, права профсоюзов и так далее то это весьма радикально изменит существующее положение вещей. В отношении пенсии заметим, что на фоне увеличения средней продолжительности жизни и проблемы зависимости неработающих от активного населения идея о том, что неравенство, с которым человек сталкивается в период своей трудовой деятельности, должно преследовать его и потом, вплоть до последнего вздоха представляется совершенно устаревшей. Единая обновленная пенсионная система должна, наоборот, делать все, чтобы гарантировать низкооплачиваемым работникам более высокие нормы замещения по сравнению с теми, кто получал среднюю и высокую зарплату. Опять же, за счет прогрессивного налога на все доходы. Наряду с комплексом других данный вопрос демонстрирует, насколько выступающая за равенство коалиция должна выработать для себя новую амбициозную платформу, а не довольствоваться исключительно оборонительными позициями. В этом случае человек может позволить себе отказаться от тех или иных предложений работы, приобрести жилье, заняться каким-нибудь индивидуальным проектом или создать небольшое предприятие. В этой свободе заложено все, чтобы припугнуть работодателей и владельцев предприятий, сотрудникам которых больше не придется проявлять такую кротость и порадовать всех остальных. Однако здесь следует уточнить целый ряд моментов. Во-первых, Приведенные выше цифры носят чисто умозрительный характер, и их вполне можно установить на более амбициозном уровне. Если воспользоваться указанными параметрами, то те, кто сегодня не получает в наследство ровным счетом ничего, примерно 50% беднейшего населения, получали бы 120 тысяч евро, в то время как тем, кто наследует 1 миллион евро, средний размер наследства, получаемого 10% самых богатых, хотя в этом отношении наблюдается огромный диспаритет, после применения системы налогообложения и выплаты минимального капитала доставалось бы 600 тысяч евро. Как видим, до равенства возможностей принципа, зачастую отстаиваемого на абстрактном, теоретическом уровне, от которого, несмотря на это, привилегированные классы бегут как от чумы каждый раз, когда на горизонте маячит его конкретное применение, нам еще бесконечно далеко. С точки зрения теории в таком деле, как перераспределение собственности, можно было бы пойти гораздо дальше, причем лично я считаю такой вариант весьма желательным. Во-вторых, отметим, что предложенные здесь системы финансирования базируются на шкалах налогообложения, сходных с теми, что применялись в XX веке, ставки которых колебались от нескольких процентов для низких доходов и незначительной собственности до 80-90% для самых крупных доходов и состояний. Главное новшество – Здесь сводится к применению аналогичной шкалы не только к налогу на доход и наследство, но и к ежегодному налогу на имущество. Весьма жесткие прогрессивные шкалы налогообложения имущества применялись и ранее на фоне важных исторических событий. В Германии и Японии после Второй мировой войны в ходе аграрных реформ в целом ряде стран Однако в качестве лишь временной, но никак не постоянной меры. Большинство постоянных ежегодных налогов на имущество либо строго пропорциональны, примером чему могут служить налоги на недвижимость в США и Франции, практически неизменные с конца XVIII века, распространяющиеся как на жилую, так и на профессиональную недвижимость и обеспечивающие значительный объем налоговых поступлений на уровне 2% от национального дохода, но при этом характеризующиеся весьма несправедливым распределением. Либо слабо прогрессивны, как, например, ежегодные налоги на богатство в германоязычных и северных странах Европы, применявшиеся большую часть XX века, или во Франции не раз то вводившиеся то отменявшиеся после 1981 года и взимаемые поставки не больше 2-3%, а также обладавшие широкими возможностями по освобождению от их уплаты и почти полным отсутствием контроля со стороны налоговых органов, что и объясняло их низкую собираемость». Если мы хотим провести более масштабное перераспределение собственности по сравнению с XX веком, то эта мера представляется жизненно необходимой. Ежегодный налог на богатство, если его правильно использовать и надлежащим образом контролировать, может обеспечить даже больше поступлений, чем налог на наследство, одновременно с этим лучше распределив усилия по его уплате с учетом подлинных возможностей каждого налогоплательщика. Конкретно, если человек стал миллиардером в 30-40 лет, то совершенно непонятно, зачем ждать, когда ему исполнится 80 или 90 лет, чтобы он передал свое состояние по наследству и таким образом начал платить налоги в соответствии со своими возможностями. К тому же, приобретенное использование ежегодного налога на богатство, более популярного по сравнению с налогом на наследство, с учетом того, что его целью еще больше является самое крупное состояние, обеспечивает гарантию того, что от реформ выиграют именно средние классы, а не кто-то еще». В идеале отдельную шкалу следует вести и в отношении пожертвований различных фондов и других некоммерческих организаций, чтобы и здесь избежать чрезмерной концентрации власти в руках ограниченного круга лиц и обеспечить развитие не столь богатых структур. Если тот или иной фонд представляет собой лишь инструмент, служащий частному лицу, то его пожертвования, вполне естественно, должны облагаться налогом. Если же речь идет о некоммерческой организации, действующей ради всеобщих интересов, в этом случае следует вести отдельную шкалу. Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают на то, что самые крупные пожертвования, например, со стороны самых богатых американских университетов, В 1980-2018 годах росли примерно на 7-8% в год, без учета инфляции, что примерно соответствовало росту самых крупных личных состояний, но никак не коррелировало с ростом мировой экономики или менее значительными пожертвованиями, например, со стороны других университетов или небольших ассоциаций. Кроме того, надо сразу уточнить, что перераспределение собственности как такового еще недостаточно для победы над капитализмом. Если бы цель состояла только в том, чтобы заменить крупных собственников мелкими-средними, но такими же жадными и совершенно не заботящимися о последствиях своих действий и поступков, это представляло бы лишь ограниченный интерес. Мы же предлагаем здесь проект совсем другого свойства. В нашем случае перераспределение собственности сопровождается введением жестких шкал налогообложения, препятствующих безудержному накоплению состояний и загрязнению окружающей среды, которые, к тому же, при необходимости, могут быть ужесточены еще больше. В частности, индивидуальная углеродная карта должна способствовать снижению глобальных выбросов, объемы которых следует определять всем сообща, сосредоточивая усилия на самых значимых из них и на самых богатых налогоплательщиках. При этом очень важно, чтобы эта углеродная карта структурно была связана с прогрессивной шкалой налогообложения доходов чтобы автоматически нейтрализовать в пользу неимущих и средних классов отрицательное влияние на покупательскую способность мер, вызванных ужесточением подхода к источникам выбросов. По идее, можно ввести регулирование использования минимального капитала, к примеру, ограничив его проектами по приобретению жилья и созданию предприятий для реализации социальных либо экологических программ. Подобная дискуссия представляется вполне правомерной, при том, однако, в условии, что одни и те же правила будут применяться ко всем состояниям и их обладателям, а не только к неимущим, получающим минимальный капитал. К тому же, по моему глубокому убеждению, представлен здесь принцип минимального капитала Для всех имеет смысл только, если его дополняет система базового дохода и гарантированных рабочих мест, которую, на мой взгляд, следует вводить в первую очередь еще до минимального капитала. А в более общем плане, если он является дополнительным элементом социального государства, нацеленным на постепенную декоммерциализацию экономики. В частности. Фундаментальные товары и услуги в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, транспорт и энергетика должны производиться за пределами коммерческого сектора в рамках государственных, муниципальных, общественных и некоммерческих структур. Этот обширный некоммерческий сектор следует все больше расширять, а коммерческий, в который можно инвестировать минимальный капитал для всех – все больше сужать до самой ограниченной сферы вложений, например, в недвижимость или мелкое предпринимательство, особенно в таких отраслях, как ремесленный промысел, торговля, гостинично-ресторанный бизнес, ремонт, консалтинг и так далее. Наконец, следует отметить, что мелкая и средняя собственность, подразумеваемая минимальным капиталом для всех, должна определяться не столько как частная собственность в строгом смысле этого слова, сколько как общественная и временная, занимая место, отведенное ей в правовом поле, которое основано на разделении власти между различными пользователями капитала и строгом фискальном регулировании, радикально ограничивающем возможности для его накопления и сохранения. В отношении разделения власти в коммерческом секторе, о котором говорилось выше, я предлагаю ввести систему партиципаторного социализма, описанный в предыдущих главах, которая подразумевает равное количество голосов акционеров и наемных работников в руководящих органах предприятия и строжайшее ограничение прав голосования индивидуальных акционеров в зависимости от размера компании, чтобы в совсем небольших предприятиях акционер, одновременно являющийся наемным работником, сохранял за собой большинство, не терял его, не терял его, если численность наемных работников на нем превышает 10 человек. Можно также предложить модель, в рамках которой права голосования будут зависеть от того, Как давно на предприятии трудится наемный работник, примерно так же, как наниматель недвижимости постепенно приобретает права на практически постоянное право пользоваться ею? В определенной степени это напоминает многочисленные правовые системы, обеспечивающие нанимателям, давно снимающим жилье, особую защиту зачастую предоставляя им право приоритетного выкупа скидку при покупке или напрямую участвуя в ее финансировании. К тому же, независимо от статуса жилья к нему, чтобы оно не превратилось в гетто, должны применяться строгие, подлежащие контролю правила общежития, а за их нарушение полагаться ответственность. В ходе недавних дебатов вновь вспыхнули споры вокруг фондов помощи наемным работникам, которые Рудольф Майднер и его коллеги из Федерации профсоюзов Швеции предложили в 1970-х-1980-х годах. В соответствии с этой системой, распространяющейся в основном на самые крупные предприятия, работодатели обязаны каждый год направлять часть прибыли в фонд помощи наемным работникам с тем, чтобы через 20 лет те могли контролировать 52% капитала. Также можно предусмотреть, чтобы прогрессивный налог на имущество, описанный в таблице 2, частично выплачивался в виде акций, передаваемых в фонд помощи наемным работникам. Это предложение, призванное дополнить собой принцип совместного управления, гарантирующий наделение наемных работников определенным количеством голосов, независимо от их участия в капитале, натолкнулось на ожесточенное сопротивление шведских капиталистов, и одобрить его так и не удалось. Но недавно оно вновь появилось в повестке дня Демократической партии США. В особенности за него ратуют Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, а также в официальной программе британских лейбористов. Неоднократно звучали и другие прогрессивные предложения с целью становления и развития общественных инвестиционных фондов на уровне муниципалитетов и местных общин. Цель здесь заключается не в том, чтобы положить этим дискуссиям конец, а в том, чтобы показать их размах. Нам еще только предстоит заново определить конкретные формы экономической власти и демократии. За демократический социализм с децентрализацией и самоуправлением. Подведем итог. Социальное государство и прогрессивный налог, если до конца руководствоваться их логикой, позволяют заложить основу новой модели демократического социализма с децентрализацией и самоуправлением, базирующейся на постоянном обращении собственности и власти. Эта система — представляет собой противоположность государственного, авторитарного, централизованного социализма, который в XX веке был в виде эксперимента внедрен в странах Советского блока. Данная модель в огромной степени представляет собой дальнейшее развитие социальных, фискальных и правовых трансформаций, инициированных в прошлом столетии во многих странах мира. Однако не надо забывать — что за эти перемены общество пришлось заплатить властными отношениями, всеобщей мобилизации, многочисленными потрясениями и моментами напряженности. Повторим еще раз. Демократический социализм, описанный здесь, представляет собой лишь черновой набросок со множеством присущих ему недостатков и ограничений. Многие, например, считают, что если оставить частную собственность на средства производства, пусть даже в ограниченной форме, на уровне мелких предприятий и жилье, то все вышеописанные перемены по факту окажутся недолговечными, а строгое ограничение в разбросе в имуществе и доходах продержится совсем недолго, особенно с учетом тех значительных усилий, которые некоторые затрачивают с целью изменения тарифных сеток и отмены всех ограничений. Эти опасения вполне законны, но превращать их в инструмент достижения определенных целей все же не стоит. Ведь именно они в 1920-х годах сподвигли советские власти, на тот момент активно продвигавшие тему гангрена капитализма, квалифицировать как преступление владение любой собственностью, в том числе и совсем крохотными предприятиями, в которых работали всего пара человек, и встать на авторитарный бюрократический путь, о котором сегодня всем известно. Достойный ответ, наоборот, должен опираться на углубление демократии. Наряду с перераспределением собственности следует ввести систему равного финансирования политических кампаний, средств массовой информации и всевозможных аналитических центров формирования общественного мнения с тем, чтобы самые состоятельные не могли поставить избирательную демократию исключительно на службу себе самим. В общем плане мы уже говорили, что режим перераспределения собственности и раздела власти, упоминаемый здесь, требует существенного пересмотра Конституции. Статью Конституции, обеспечивающую перераспределение собственности и защищающую прогрессивный налог, можно было бы сформулировать следующим образом. Закон закрепляет условия применения права собственности и заботиться о том, чтобы ее распределение и статус служили всеобщим интересам, при необходимости задействуя механизм прогрессивного налога на собственность, дотации в виде капитала и наделение наемных работников правом голосовать в органах управления своих предприятий. В своей совокупности прямые и косвенные налоги, начисляемые в пропорции к объему, принадлежащие налогоплательщику собственности, не могут выплачиваться богатыми налогоплательщиками в пропорции ниже по сравнению с более бедными. При этом в зависимости от определенных законом условий она для них может быть выше. В качестве дополнительной защиты часть средств, собираемых с помощью прогрессивного налога на имущество и наследство, можно было бы направлять в фонд формирования минимального капитала для всех, подобно тому, как направляются взносы в фонд социального страхования. Исторический опыт доказал, что это усложняет задачу тем, кто хотел бы вернуться к прежним вариантам выбора, например, обещая снизить налоги или взносы, потому как им приходится недвусмысленно объяснять, с какой именно целью они собираются отменить те или иные права. Помимо прочего, нам ничто не мешает подумать о системе, отвергающей частную собственность в любых ее формах, в том числе в виде общественной временной собственности, о которой говорилось выше. Лично мне в этом отношении приходит на ум зарплатный социализм, предложенный Бернаром Фрио. Сам Фрио выражением зарплатный социализм не пользовался, но, как по мне, Оно отлично выражает его стойкую убежденность в том, что изначально созданная система, базирующаяся на зарплатном статусе и социальном страховании, уже несет в себе огромный потенциал избавления от многих проблем. Если в двух словах, то он предлагает распространить на всю совокупность общественно-экономических структур модель фондов социального страхования – которые после 1945 года были созданы для финансирования пенсий и медицинского страхования. В частности, это повлекло бы за собой создание фонда поддержки наемных работников и инвестиционного фонда, первый из которых должен разбивать всех в зависимости от их квалификации на уровне пожизненной зарплаты от первого до четвертого, а второй — выдавать инвестиционные кредиты и предоставлять права пользования профессиональным капиталом, в том числе недвижимостью, различным производственным объектам, равно как и на реализацию индивидуальных и коллективных проектов. Если при управлении этими фондами использовать демократический партиципаторный подход, придав ему четкую и конкретную форму, чего сам Фрио делать не стал, Подобная перспектива таит в себе богатейший потенциал. В целом, развитие новых организационных форм, основанных на совместном имуществе и собственности, предоставляемой в пользование, следует всячески поощрять, дополняя ими систему общественной временной собственности, которую отстаиваю я. Мне хотелось бы привлечь внимание лишь к одному моменту. Предложенные фрио фонды поддержки наемных работников и инвестиционные фонды, либо их аналоги, предусмотренные другими проектами, присваивающие себе роль мелкой общественной и временной собственности, могут сосредоточивать в себе значительную власть в плане принятия повседневных решений, затрагивающих интересы миллионов человек. В частности, определять уровень зарплат или использование капитала, в первую очередь в сфере недвижимости и мелкого предпринимательства. Поэтому вопрос внутренней организации и подлинно демократического функционирования таких институций, гиперцентрализованных и почти что государственных, отнюдь неоднозначен. Было бы как минимум преждевременно утверждать, что он изначально решен и любые риски скатывания в бюрократизм и авторитаризм устранены, не объяснив даже принципы голосования и раздела власти, на которые можно было бы опереться при создании подобных механизмов, используя для этого накопленный исторический опыт – парламенты, партии, профсоюзы, общественные фонды, государственные банки и так далее и весь потенциал к улучшению ситуации и извлечению уроков из прошлого, которые этот опыт в себе содержит. Фрио указывает, что фондами поддержки наемных работников и инвестиционными фондами должны руководить органы, либо выборные, либо назначаемые по результатам жеребьевки, не говоря ничего об их возможной связи с государственными структурами, которой он в своих трудах обходит сторону, При нынешнем уровне знаний и доступном нам историческом опыте мне кажется более уместным признать долгосрочную роль мелкой частной общественной и временной собственности в первую очередь в жилищной сфере и в мелком предпринимательстве, одновременно с этим поощряя развитие коллективных и кооперативных структур каждый раз, когда это соответствует интересам участников процесса. В общем плане чрезмерная вера в способность крупных централизованных структур обеспечить свободу и принятие решений на демократической основе может повлечь за собой недооценку потенциала к эмансипации, заложенного в такие институциональные инструменты, как мелкая частная собственность, надлежащим образом ограниченной в рамках и наделяемых ею правах. То же самое касается и прогрессивного налога. Если все важные структурные решения относительно перераспределения зарплат, инвестиций будут приниматься в Фонде поддержки наемных работников и Инвестиционном фонде на национальном уровне, тогда форма этого налога теряет всю свою значимость. Раз перераспределение в любом случае определяется коллективно на централизованном уровне – то необлагаемая база этого налога, ни его прогрессивная шкала больше не играют никакой роли. Это объясняет, почему Фрио не интересовался вопросом этого налога и вообще прогрессивными фискальными шкалами, но совершенно не мешает нам одобрять хотя бы частично предложения сторонников более умеренных реформ, например, идею введения продуктового социального страхования – финансируемого за счет нового взноса и предусматривающего выплату каждому ежемесячной суммы, чтобы тратить ее на продукцию аккредитованных производителей. Такая инициатива вполне вписывается в децентрализованную схему, описанную здесь. И наоборот, если взять на вооружение принцип длительной децентрализованной общественно-политической организации, обеспечивающие многообразие участников процесса, коллективных и смешанных структур, то в этом случае конкретные формы данного налога приобретают основополагающее значение. Наряду с другими институциональными инструментами, такими как право голоса в самых разных структурах, они способствуют перераспределению ценностей. Свободное движение капитала. Новая цензовая власть давайте обратимся к моменту который представляется жизненно важным пересмотр основ социального государства и прогрессивного налога после 1980-х годов опирался не только на дискурс он обрел воплощение в виде целого свода правил и международных договоров призванных придать этим переменам максимально необратимый характер Основой этих новых правил является свободное движение капитала, которому не противопоставляется ровным счетом ничего с точки зрения регулирования или государственного фискального контроля. Если вкратце, то ряд государств создали правовую систему, в рамках которой участники экономического процесса получили чуть ли не священное право обогащаться, используя для этого государственную инфраструктуру и социальные институты страны, системы образования, здравоохранения, санитарного контроля и так далее. Затем одним росчерком пера или кликом мышки переводить активы в другую юрисдикцию, чтобы никто не мог отследить путь их богатств и обложить их надлежащим налогом в рамках действующего фискального регулирования. «Де-факто речь в данном случае идет о новой форме налоговой власти. В том смысле, что подписавшие подобные соглашения государство, стоит ему отказаться от обещаний прежнего правительства, может совершенно спокойно объяснить своим гражданам, что обложить налогом первейших бенефициаров международной интеграции, миллиардеры, транснациональные компании, получатели сверхвысоких доходов, не представляется возможным, а раз так, то платить за них придется самым бедным и среднему классу, которые так мудро предпочли остаться на родине. Предполагается, что противопоставить такой логике совершенно нечего. Но реакция тех, кто остался, все же налицо. Им кажется, что их бросили на произвол судьбы, а глобализация внушает им отвращение. Здесь вполне уместно задаться вопросом о том, как мы до этого дошли. Проведенные исследования показывают, что этому предшествовала длительная подготовительная работа банковского лобби, которая, чтобы добиться желаемого результата, активизировалась уже в первые десятилетия после Второй мировой войны. Однако в более глобальном плане главную роль в разработке и принятии соответствующих законов а потом и в максимально прибыльном их использовании за счет применения всевозможных налоговых уловок и оптимизаций сыграли группировки отстаивающие интересы бизнеса банков и тех у кого в управлении находились самые крупные состояния движение за финансализацию экономики и дорегулирование денежных потоков также следует изучать в рамках стратегии акционеров ставящий перед собой цель лишить менеджеров контроля над предприятиями, точнее привести их интересы в соответствии с интересами акционеров, чтобы таким образом обеспечить максимально быструю и прибыльную перестройку крупных объектов производства за счет слияний поглощений, уступок активов и так далее. К тому же идея использовать международные договоры для деполитизации экономики и защиты собственности, чтобы не допустить ее перераспределения, относилась к тезисам, сформулированным после 1940-х годов сторонниками теории Фридриха Хайка и представителями западногерманского германского неолиберализма с целью переустройства мира после Второй мировой войны, которые в 1980-х 1990-х годах, наконец, обрели реальное воплощение. После 1940-х годов выдвигались и другие тезисы, например, доктрина, предложенная Барбарой Вутон и Уильямом Бевериджем, которая предусматривала создание в будущем федеративного европейского государства, основанного на социальной защите федеральном прогрессивном налоге и демократическом социализме. Кроме того, мы должны подчеркнуть главную, хотя порой и парадоксальную роль, которую в конце 1980-х годов европейские правительства сыграли в либерализации финансовых потоков сначала в Старом Свете, а потом и во всем мире. Утомившись от экономических трудностей в 1984-1985 годах, французские социалисты, дабы создать общий европейский дом, поставили на кон все, что было можно. Чтобы активизировать введение единой валюты, они уступили требованиям немецких христианских демократов, стремящихся к полной либерализации финансовых потоков, которые в 1988 году вылились в одну из европейских директив, а в 1992 вошли в Мастерский договор, положение которого Международный валютный фонд и Организация экономического сотрудничества и развития впоследствии приняли на вооружение в качестве нового мирового стандарта. Один из движущих мотивов участников процесса в тот период заключался в желании снизить стоимость государственных займов путем привлечения международного капитала, хотя у них не было времени по-настоящему эти разные цели объяснить и обсудить. Очевидно одно — продолжить движение к равенству, по-видимому, можно только выйдя из его старых рамок. Если говорить конкретно, то каждое государство, которое к этому стремится, должно избавиться от своих обязательств и создать в налоговой и социальной сфере понятные всем условия, вписывающиеся в реалии свободы торговли и свободного движения капитала. Частично этот процесс уже начался. Так, в 2010 году администрация Обамы добилась, чтобы Швейцария – переписала свое банковское законодательство с тем, чтобы передавать властям США сведения о вкладчиках своих банков, подлежащих налогообложению за океаном. А отказ от выполнения этого требования автоматически влек за собой незамедлительное лишение лицензии на совершение операций в Соединенных Штатах. В 2021 году Администрация Байдена объявила о намерении напрямую взимать налоги на прибыль в странах с низким уровнем налогообложения, выставляя компаниям и их филиалам счета на суммы, составляющие собой разницу между минимальным уровнем, установленным для Соединенных Штатов, и тем, который используется в названных странах, например, в Ирландии или Люксембурге. И в том, и в другом случае односторонние решения, принятые Соединенными Штатами, в открытый нарушали все прежние договоренности и, в первую очередь, правила, установленные в Европе. Если бы на такой шаг пошла Франция или Германия, то страны, которые являлись бы их целью, без особого труда выиграли бы против них иски в европейских судах, руководствуясь теми самыми соглашениями, которые в свое время были подписаны французами и немцами. Особенно далеко в деле защиты абсолютной свободы передвижения капитала зашел суд Европейского Союза, в том числе путем создания офшорных структур, позволяющих де-факто обходить любое регулирование. Хотя, если бы в Мастрийском Ма договоре было надлежащим образом предусмотрено право государств устанавливать фискальные правила и взимать налоги, подобное развитие событий было бы невозможно. Но другого пути двигаться вперед у нас попросту нет. Проблема эта носит двойственный характер. С одной стороны, этапы, которые на сегодняшний день преодолели США – в действительности просто крохотные, особенно если сравнивать их с тем, что еще только предстоит сделать. А ждать, что решение придет само собой из океана, было бы чистой воды иллюзией, особенно если учесть режим финансирования политической жизни в этой стране. Например, минимальная ставка в размере 21% предусмотренной администрацией Байдена – против 12% на сегодняшний день в Ирландии, могла бы сыграть положительную роль в качестве первого этапа глобального проекта, преследующего цель создания некоего подобия международного финансового кадастра и возврата к налогообложению по прогрессивному принципу, с ставками, которые в потенциале могут доходить до 80-90% в отношении самых высоких доходов и собственности. С конечной ставкой, которая, ко всему прочему, может быть снижена до 15%, если судить по дебатам на уровне суда Европейского Союза, ситуация обстоит совсем иначе. С другой стороны, страны Европы в этом отношении не делают ровным счетом ничего, полагаясь на гипотетическое и далекое от всякой реальности единодушие в будущем, когда придется менять правила на уровне ЕС или суда Европейского Союза. То ли из-за юридического формализма, то ли из-за опасений того, что другие страны объявят им бойкот, финансовые лобби, СМИ и аналитические центры формирования общественного мнения, находящиеся под их влиянием, отказываются в одностороннем порядке выходить из существующей ситуации либо вводить антидемпинговые санкции участникам процесса в лице государственных или частных структур, обеспечивающих сохранение этой новой налоговой власти. Но другого выхода из этого тупика не существует ведь изменение международных правил представляет собой жизненно важную цель не только для глобального севера, но и для глобального юга и планеты в целом. В своем нынешнем виде экономическая система, основанная на бесконтрольном движении капитала, товаров и услуг, не ставящая перед собой ни социальных, ни экологических задач, в значительной степени напоминает собой неоколониализм, пользу из которого извлекают только самые богатые. Чуть позже мы увидим, что преодолеть эти противоречия может лишь проект глобальной трансформации, в который каждая страна могла бы внести свой вклад, перейдя на одну из новых форм суверенитета государства в рамках Европейского Союза, использующих универсалистский подход и опирающихся на строго прописанные индикаторы социальной справедливости.